Глава девятая «Итак, с кем хочешь познакомиться?» — спросил Амид Улаты. — Ни с кем. — Ни с кем? — удивился Амид. — С кем угодно. Как насчет вон той женщины в красно-белом хлопковом саре? — С короткими седыми волосами. так что сейчас отчитывает моего братца и дедушку. — Да. «Это Ила Чатто-Патхьяй, доктор Ила Чатто-Патхьяй, наша родственница. У нее обо всем есть свое твердое мнение, и она не стесняется его высказывать, за словом в карман не полезет. Вот увидишь, она тебе понравится». Лата точно не знала, хорошо ли это, не лезь в карман за словом, но ей понравилось, как выглядит доктор ила Она что-то с жаром говорила Дипанкару, шутливо и ласково грозя ему пальцем. Сари у нее было изрядно помятое. «Можно вас прервать?» — подошел к ним Амит. «Ну, конечно, Мид, Что за глупости?» — воскликнула доктор Илачаттопатхьяй. «Познакомьтесь, это Лата, сестра Аруна». Хорошо, женщина кинула ее оценивающим взглядом. Полагаю, она милее своего самонадеянного братца, а я вот говорю Дипанкару, что изучать экономику пустая трата времени. Лучше бы взялся за математику. Согласен. Конечно, кивнула Мид, хорошо, <с donated sources> что ты вернулся в Индию. Больше не уезжай. Ты нужен своей стране. — Заметь, я говорю это абсолютно серьезно. — Конечно, — сказала Амит. Доктор Ила Чатто-Патхиай махнулась и сказала Лате: Я на Амита даже внимания не обращаю. Он всегда мне поддакивает. — Ила Каки вообще ни на кого внимания не обращает, — заметил Амит. — Вот именно. — А знаешь почему? Это все твой дед виноват. — Я... — удивился старый господин Чатаджи. «Да-да!» — кивнула доктор Ила Чаттапатхьяй. «Много лет назад ты сказал мне, что до сорока лет тебя очень волновало мнение окружающих о своей персоне, а потом ты решил, что твое мнение об окружающих куда важнее». «Так и сказал!» — изумленно воскликнул господин чатаджида «Да! А потом, видно, позабыл. Я раньше тоже переживала. Что подумают обо мне люди? А после твоих мудрых слов решила, что эта философия мне ближе, хотя мне тогда и сорока не было, и даже 30, если уж на то пошло. Неужели правда забыл? Я в ту пору пыталась решить, отказываться от карьеры или нет». Семья мужа на этом настаивала. Разговор с тобой открыл мне глаза. «Я теперь многое забываю», — ответил старый господин Чатаджи. «Но я рад, что мои слова произвели на тебя такое <кười> <кười> глубокое впечатление. Представляешь, вчера я забыл, как звали моего предыдущего кота. Долго пытался вспомнить». Безрезультатно Бип-лоп, подсказал Амит Да-да, в конце концов я вспомнил Назвал я его так, потому что в ту пору дружил с Субхасом Боссом. Вернее, знал его семью Будучи судьей, я, конечно, неспроста дал такую кличку коту. В этом была определенная Биплоб, революционер, Бенгали, босс Субхас Чандра, он же Нетаджи, вождь 1897-1945 годы, один из лидеров индийского движения за независимость, почитаемый наравне с Неру и Ганди, Амид выждал несколько секунд, чтобы дедушка подобрал нужное слово, а потом решил подсказать. Ирония. Нет, я что-то другое имел в виду, Амид. Ну да ладно, пусть будет ирония. Разумеется, времена были другие. Знаешь... Я сейчас и карту Индии-то не нарисую. Не могу ее даже представить. Да и законы меняются каждый день. Постоянно читаю в газетах, как в высоком суде рассматривают заявления об отмене то одного закона, то другого. В мое время довольствовались обыкновенными судебными исками. Но я старик. Что с меня возьмешь? Мое дело — сторона. Теперь вот пусть такие девочки, как Ила и молодежь, он кивнул на Амита Слатой, всем занимаются, тянут страну вперед. «Ну какая я девочка?» — возмутилась доктор Ила Чатто-Падхьяй. «Моей дочери уже двадцать пять». «Для меня...» «Ты всегда останешься девочкой», — сказал старый господин Чатаджи. Доктор Ила Чатто-Патхьяй фыркнула. «Студенты меня девочкой не считают». Недавно обсуждала какую-то главу из своей старой книги с одним коллегой, очень серьезным молодым человеком. «Он возьми и ляпни, мадам, не сочтите за наглость моей стороны». «Ведь я хоть и молод, но способен оценить книгу в контексте ее времени», и с учетом того прискорбного обстоятельства что вам вероятно осталось не так долго я была сражена наповал от подобных комментариев я мгновенно молодею а что за книга заинтересовалась лата про джона донна ответила доктор ила чаттопотхй метафизическая каузальность ужасно глупая книжка «Так вы преподаете английский?» — изумилась Лата. «Я думала, вы доктор, э, в смысле, врач». «Что ты ей про меня наговорил?» — вопросила доктор Ила. «Ничего, я не успел толком объяснить. Ты так яростно уговаривала Дипанкара завязать с экономикой, что я не осмелился перебивать». «Да, уговаривала. Ему действительно пора завязывать». «А куда он делся?» Амит обвел гостиную взглядом и заметил Дипанкара в компании Коколи и ее шайки-лейки. Дипанкар, несмотря на возвышенные эзотерические и религиозные интересы, питал слабость к женскому полу даже к самым недалеким его представительницам. «Вернуть его?» — спросила Амит. «О, нет!» — ответила доктор Ила чатто -Патхяй. «Что толку с ним спорить? Одно расстройство. Все равно, что сражаться с блан -манже. Эти сопли и разглагольствование про духовные корни Индии, бенгальский гений. Будь он истинным бенгальцем, давно вернул бы себе фамилию Чатто-Патхьяй, и вы все тоже вместо того, чтобы потакать слабым мозгам и языкам англичан. Где вы учитесь?» Лата, слегка оробевшая от такого напора выдавила «Брахампуре». <гас> «Брахампур!» — воскликнула доктор Ила Чаттопатхей. «Совершенно невозможный город!» «Я однажды была... Нет-нет, не буду рассказывать, слишком это жестоко по отношению к милой девушке». <гас> «Говори уж, раз начала Ила Каки», — сказала Мит. «Обожаю жестокость, да и Лата, я уверен, не робкого десятка». Уговаривать доктора Илу Чатопатхи не пришлось. Что ж, ладно, Брахмпур, так Брахмпур, сказала она. Десять лет назад мне довелось побывать там на конференции по английской литературе. Я так много слышала про город и Барсат Махал, что решила остаться на пару дней, и потом чуть не слегла от пережитого. Столько ненужных почестей и лести. «Да, хузур! Нет, хузур! А толку чуть! Как вы поживаете?» «Да ничего, говорю, жива вроде. Кошмар! Не соблаговолите ли подать мне дворисовых рисовых и капельку дала? Будьте любезны! Сплошные манеры, жеманство, поклоны газели и катхак!» «А, катхак!» «Эти толстухи вертелись на месте, как волчки, а у меня чуть не вырвалось. Бегите, бегите прочь, не танцуйте, бегите!» «Хорошо, что не вырвалось, и Каки. Не то тебя придушили бы. Зато это положило бы долгожданный конец моим мучениям. На следующий вечер было запланировано очередное знакомство с брахпурской культурой. Концерт какой-то знаменитой певицы-газелей». «Ужас! Просто ужас! Никогда не забуду эту одухотворенную певичку с Саиду, как бишь ее! Было просто не видно под драгоценностями! Она так сверкала, что я чуть не ослепла! Нет, больше ни за какие ковришки туда не поеду!» И эти безмозглые мужики-северяне в поджамах, будто только что из кровати вылезли, бьются на подушках в экстазе или агонии и стонут «Вах! Вах!» от каждой замшелой слезливой строчки. Друзья мне переводили эту так называемую поэзию «Сплошная серость и банальщина». А вам нравится такая музыка? Мне больше по душе... классическая индийская осторожно ответила лата сознавая что доктор илача топатхей тут же поднимет ее на смех за дурной вкус раги в исполнении устада маджида хана дарбари например Амит, не дав Лате закончить грудью бросился на ее защиту и мне и мне тоже всегда считал что рага сродни роману по крайней мере, такому роману, который я мечтаю написать. Вот это неспешное изучение каждой ноты, продолжал он экспромтом, раскрытие всех ее граней и возможностей, затем, возможно, переход к доминанте и пауза. Фразы постепенно обретают форму. Вступает табло, и тут открывается такое поле для экспериментов и полета мыслей, такие возможности для импровизации. Время от времени музыканты возвращаются к главной теме, они играют все быстрее, быстрее, напряжение нарастает, музыка доводит слушателя буквально до исступления. Доктор Ила Чато-Патхяй вытаращила глаза на Амита. «Полная чушь!» — заявил автор метафизической каузальности. «Не слушай его лата. У него размягчение мозгов, как у Дипанкара. Он всего лишь писатель и ничего не смыслит в литературе. Знаете, у меня от такой ахинеи всегда зверский аппетит просыпается. Пойду что-нибудь съем. Ладно, хоть здесь всегда кормят вовремя». «Не соблаговолите подать мне два рисовых зернышка?» Бойко тряхнув короткими седыми кудрями, она направилась к шведскому столу. — Амит, — спросил деда, — не принести ли ему еды? И тот согласился. Он сел в удобное кресло, а Амит и Лата вместе пошли к столам с угощениями. Тут от хихикающей стайки сплетниц вокруг коколи отделилась одна хорошенькая девушка и подошла к Амиту. — Помнишь меня? — спросила она. — Мы познакомились у Саркара. Амит, пытаясь вспомнить, когда и у какого именно Саркара видел эту девицу, нахмурился и улыбнулся одновременно. Она поглядела на него с укоризной. — Мы с тобой долго беседовали, между прочим. — Вот как? — Про отношение Банкима Бабу к британцам и как оно повлияло на форму, но не содержание, его письма. Амид подумал... «О, Боже!» А вслух сказал «Да! Да!» Лата, хотей было и жаль обоих, не смогла сдержать улыбку. Все-таки не зря она пришла на этот прием. Девушка не унималась. «Ну, вспомнил!» А Мид вдруг ударился в многословие. «Я так забывчив!» «И меня самого так легко забыть!» Поспешно добавил он, что я порой гадаю, а существую ли я? «Такое чувство!» что никаких моих поступков и дел вовсе не было. Девушка кивнула. «Прекрасно тебя понимаю!» Впрочем, через минуту она с грустью удалилась. Амит помрачнел. Лата увидела, что ему искренне совестно, и решила его подбодрить. «Смотрю, твои обязанности написанием книг не ограничиваются». «Что?» переспросил Мид, как будто только что ее заметил. «А, да-да, ты права, конечно. Вот, Лата, держи тарелку».